Боевая тревога, атака туземцев! Забрала шлема на лицо, коммуникатор в режим общей связи, прицел универсалов и К-диапазон. Полоснуть лучом по зарослям, откуда прилетела стрела. Где маркиз? Белый страус, похоже, имел опыт поведения в стычках такого рода, шустро перебирая руками. Маркиз отполз под защиту дерева. В спальнике с ногой в лубке, выпиравшей из-под утепленной материи, Вандер Мейер казался насекомым, которое спешит вылупиться из кокона. «Занять круговую оборону!» В голосе крысы, звучавшем из наушников, чувствовалось напряжение. «Центр! Загон с ботвой! Держать позиции! Плотный огонь на подавление!» Марк хорошо понимал, что значит «на подавление» не дать противнику высунуться, сделать прицельный выстрел, не позволить сократить дистанцию, сойтись в рукопашной, давить огнем, выжигая все, что шевелится. Универсалы ли бурнариев пластами нарезали тьму джунглей справа и слева, черный шоколад ночи, струйки огненного крема. Прицелы слепли, мигали, с трудом восстанавливая видимость. В окуляре мелькали сполохи ядовитой зелени. Марк бил по ним, не жалея батареи, выжигая сектор перед собой. Тлеющие обрубки веток и лиан, срезанных лучом, плясали сияющими фейерверками, вынуждая щуриться. Из глаз текли слезы. «Проклятье! Он никого не видит! Все полыхает и кружится! В этой свистопляске целая армия подберется незамеченной!» Словно в подтверждение по шлему чиркнула стрела. Другая ударила в грудь, отскочив от армированной ткани ЛБК, легко бронированного комбинезона. Не черепаха, но стрелу хвала космосу держит. В ответ Марк полоснул зигзагом, задирая ствол выше обычного. Раздался отчаянный вопль. Зеленая клякса рухнула откуда-то сверху, на лету разваливаясь надвое, превращаясь в две неравные кляксы. Вопль послужил сигналом. Джунгли взорвались оглушительным боевым кличем. Стрелки на деревьях! заорал Марк в уником. С колена он завалил двух-трех ламбиджийцев, скачущих по веткам не хуже обезьян. Пучки тростниковых стрел туземцы держали в зубах. Легкие кутцы и луки совершенно не мешали воздушной акробатике. Пак, старина пак, смотрелся бы среди ночных сорвиголов, как родной. Перекатившись, Марк сменил позицию. Рядом упала, нет, приземлилась очередная клякса, обретая человеческие очертания. Копье в рост человека с широким листом наконечника. Копье Марк видел смутно. В ИК-спектре оно не излучало. Зато туземца он видел прекрасно. Тело откликнулось само, в бок и навстречу, как на тренировке пропуская выпад мимо себя. Универсал повис на ремне, когда Марк обеими руками перехватил древко. Каблук армейского ботинка впечатался дикарю в живот, швырнув хрипящего врага в груду листьев. Марк выдернул копье и, ослабевшей хватки, перевернул его наконечником вперед. С неожиданной легкостью острие пробило тощее, извивающееся тело насквозь, пригвоздив к земле. Казалось, был убит не человек, а странная змея. Второго копьеносца он застрелил в упор с трех шагов. Тьма мерцала, ворочалась. Из нее выламывались все новые кляксы. Марк повел стволом и услышал тонкий писк. Универсал сигнализировал, что батарея иссякла. Перезаряжать было некогда, а умирать нельзя. «Акварра», — вспомнил он поселок на дне океан только и ждет, когда рухнет силовой купол алле щелкнул кнут они хотели их освободить спросит марк позже маркиз печально улыбнется они хотели их съесть сородичей усомнится марк это ведь их сородичи Еда ответит маркиз